У открытой дверцы стоял шофер. «Мы приехали в ваш сквер, сэр. Может быть, вы узнаете свой дом?» Оторвавшись от флёр, Майкл пробормотал. «Ладно. Здесь туман был не такой густой. Майкл разглядел очертания деревьев. Вперед и направо третий дом!» «Да вот он, дом!»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 Майкл вошел в испанскую столовую. Под картиной Гойи флёр кипятила воду в серебряном чайнике и жарила сухарики. Какой контраст с внешним миром, где чёрный зловонный туман и холод и страхи. В этой красивой теплой комнате, в обществе красивой теплой женщины, стоит ли думать о паутине города о заблудившихся людях и о бокриках в тумане. Закурив папироску, он взял из рук флёрчашку и поднес ее к губам. — Право же, Майкл, мы должны купить автомобиль.